Глава третья. Я вздрогнула, когда голос из громкоговорителя возвестил о том, что самолёт взлетел, отвлекая меня от воспоминаний и заставляя посмотреть на свою крошечку, которая спала у меня на руках, посасывая большой пальчик. От невероятной и непередаваемой нежности задрожало сердце, и я провела кончиком пальца по её пухлой щёчке. Моя девочка. Если бы не она, то я бы не спаслась от безумия и от чёрной бездны, которая сожрала мою душу и утопила в самом невыносимом горе для женщины — потери любимого мужчины и его ребёнка. Только её пронзительный и голодный платье заставлял меня вставать на ноги и хотя бы просто функционировать. После той истерики, что случилось со мной, когда Джабира отвела меня к маленькому холмику в песках, обложенному камнями с сухими ветками цветов. Я не знаю, сколько времени я там провела, то в слезах, то просто глядя в одну точку и умирая от отчаянной тоски. Этот холмик стал для меня общей могилой и отца, и сына, ведь мне было негде оплакать самого Аднана. Я ведь не имела права даже на это. Ведь я так и не стала для него кем-то большим, чем игрушка и его рабыня. Джабира принесла мне дочь прямо туда и положила на пеленку рядом со мной, но я к ней так и не прикоснулась. В тот момент я была мертва, и меня невозможно было воскресить вот так в одно мгновение. Я ненавидела все, что меня окружало — Ненавидела даже каждую молекулу воздуха и любой живой звук. Боль рвала мою душу на куски, и я не могла вырваться из её безжалостных когтей, чтобы хотя бы посмотреть на свою малышку или взять её на руки. Мне хотелось умереть, чтобы не было настолько больно, чтобы прекратить страдать и не захлёбываться отчаянием. А потом она заплакала. Громко и очень жалобно, сковырнув мою чёрную дыру, заставив сжаться от необъяснимо сильной тяги взять ребёнка на руки. И я так и сделала, повинуясь самому первобытному из всех инстинктов. А когда прижала её к груди, почувствовала, как она тыкается в меня личиком и что-то ищет, щипая мою кожу крошечными губками. Когда впервые приложила её к груди, без слёз глядя перед собой, моя пустота внутри всё же начала заполняться. Нет, она не исчезла полностью, не перестала кровоточить, Но она перестала быть настолько безнадёжно звенящей. В ней появился один единственный, но столь важный звук. Это любовь к моему единственному оставшемуся в живых ребёнку. И боль, как обещала мне Джабира, всё же немного отпустила. Но у этой хитрой твари были свои планы и свои часы голода. Она возвращалась неизменно по ночам, отбирая у меня возможность спать, и терзала меня до полного изнеможения, заставляя корчиться на шкурах, кусать руки, чтобы не орать и не выть, не разбудить малышку. Каждый раз, когда я смотрела на неё, в моей душе всё переворачивалось и сердце сжималось от нежности. Всю свою нерастраченную любовь я обрушила на неё. Всю ласку, всю свою отчаянную тоску. Она стала единственной причиной открывать по утрам глаза и пытаться жить дальше. Я смотрела на её тёмные волосики и смуглую матовую кожу, на её глаза, ещё не особо понятного цвета, Но уже светлые, и, скорее всего, они будут такими же пронзительно зелёными, как и у её отца. Мне казалось, что она похожа на Аддена, как две капли воды. Мне просто до безумия этого хотелось. Первое время я стыдилась, что люблю её. Стыдилась, что она даёт мне силы дышать, потому что и её отец, и маленький братик никогда не почувствуют больше, что значит «любовь». Но потом я поняла, что каждая любовь разная, а материнское сердце, оно бесконечно и не имеет начала и конца. В него поместятся океаны любви, и её хватит на всех. Как костёр, от которого можно разжечь множество других костров. Когда я пела ей колыбельные, поглаживая чёрные кудрявые волосы Амины, спящие рядом с нами, я всегда неизменно пела им всем, всем моим детям. Через две недели я смогла наконец-то дать ей имя. Назвала её настоящим именем матери Аднана, тем именем, что у неё отобрал его отец, и о котором никто больше не вспоминал. Аднан назвал мне его один-единственный раз, а я запомнила. И сейчас мне казалось, что более подходящего имени не найти, ведь она живёт в моей дочери. Она не может умереть, как умерла я. Она вечная и сильная, и будет возрождаться снова и снова. Любовь. И, укачивая свою малышку на руках, я понемногу успокаивалась. Ко мне вернулся стимул жить дальше — вместе с диким желанием покинуть эту страну и вернуть себе своё имя и свободу. Рифат приехал спустя почти месяц. Не знаю, почему он не появлялся столь долго, но, наверное, он был нужен мне этот месяц, чтобы начать походить на человека и понять, чего я на самом деле хочу. Он, как и всегда, был молчалив, спешился и последовал к своим людям, потом к костру, ужинать. Меня приветствовал довольно сухо и сдержанно, и я была ему благодарна за эту сухость и безэмоциональность. Больше всего на свете я боялась, что мой муж захочет предъявить свои права на меня. Я прождала его в пещере до середины ночи, не посмела подходить к разбитому лагерю и звать. Любой диалог с рифатом давался мне с огромным трудом, и сейчас, когда он вошёл в пещеру и задёрнул полог он вздрогнул, поняв, что я не сплю. «Нам надо поговорить», — тихо сказала я. «Надо». Спокойно ответил он и опустился на табурет, обтянутый бараньей шкурой. «Я хочу уехать. Дай мне свободу, Рифат. Заклинаю тебя всем, что тебе дорого. Отпусти меня. Я больше не хочу здесь оставаться. Расторгни наш брак. Наговори обо мне всё, что хочешь, и отпусти». Он поднял голову и также спокойно ответил. «Не могу». «Почему?» — я закричала в отчаянии, а он отвёл взгляд. «Потому что едва я расторгну с тобой брак по любой причине, порочащей твою и мою честь, я буду обязан тебя убить. Нет в наших обычаях разводов». «А... Аднон... Он обещал мне, что разведется с Заремой». «Но не развелся», — уверенно произнес Рифат. «Он просто не успел исполнить свое обещание». «Я не Аднон Альшата. У меня нет столько власти. Мне ничего не спустят с рук, как ему» я обязан соблюдать все законы нашего племени. И что это значит? Я вечно буду жить здесь, в этой пустыне, как в заточении». Захныкала малышка, и я тут же обернулась к ней, поглаживая по спинке и покачивая рукой, чтобы она не проснулась. «Давай поговорим снаружи», — тихо попросила я, и мы вышли из пещеры, отошли от неё на несколько метров, утопая ногами в ещё тёплом песке. рифат мы ведь не муж и жена. Мы с тобой никто и никогда не станем кем-то». «Наш брак бессмысленный, а я не могу так жить. Не могу вечно ненавидеть себя за то, что ты на мне женился. Не могу смотреть вашим людям в глаза. Я здесь больше, чем чужая. Я распутница и шлюха». Это был единственный раз, когда рифат вдруг потерял своё привычное самообладание и резко схватил меня за плечи. «Всё может быть по-другому, альшета Всё может быть совсем иначе. Я готов закрыть глаза на твоё прошлое». Я готов принять твою дочь как родную и любить её сильнее, чем любил бы своих детей. Я готов родить тебя на что угодно. Я даже могу увести тебя в другую страну и бросить всё, понимаешь? Да, я понимала. В эту секунду я поняла всё. И в то же время горечь осадком осела в горле и во рту. Понимаю. Но по-другому никогда не будет. Я принадлежу только ему. Моя дочь... У неё только один отец, и я никогда не дам ей чужую фамилию. Моё сердце и моя душа никогда уже не станут моими. Они отданы, и вернуть назад их уже невозможно. Прости, я не могу дать тебе ничего, кроме моей благодарности и уважения. И если ты правда готов на многое ради меня, то отпусти нас. Дай нам уехать домой, я тебя умоляю. Рифат разжал руки и больше не смотрел на меня. Смотрел куда-то через моё плечо. «Развод я тебе не дам», как я и говорил ранее. Внутри всё похолодело, и я уже пожалела о том, что так горячо и откровенно отказала ему. Может, надо было как-то по-другому? Неужели он сейчас разозлится и... О, боже, я не хотела даже думать об этом. Но я дам вам возможность уехать. Только для этого надо будет оформить для тебя новые документы. «Для тебя и для твоей дочери, и ей придётся взять мою фамилию». Перевёл на меня взгляд снова и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты поедешь в свою Россию, Альшата, но и там останешься моей женой. Руки у кадиров длинные, я бы не хотел, чтобы тебя достали и там». Я схватила его за руки, а потом рывком обняла за шею. «Спасибо, боже, спасибо!» Но Рифат очень сдержанно отстранил меня от себя, удерживая на вытянутых руках. Я хочу продолжать заботиться о тебе и там. Обещай, что дашь мне это делать, Альшата». Я быстро закивала и почувствовала, как слёзы обжигают глаза. Мне не верилось, что это может быть правдой. Не верилось, что я поеду домой, к своей семье. «Не можешь уснуть, Рефат. Сон не идёт к тем, у кого кровоточит сердце. Я никогда не думала, что оно у тебя есть. А сейчас смотрю на тебя и понимаю, что лучше бы не было». «Не то женщине ты его отдал. Не нужно оно ей. У неё и своего-то нет». Рифат сел у гаснущего костра и подбросил в него угля. «Она хочет вернуться домой. Развода просила. Идиотом себя почувствовал, которого под ребра пнули, как надоедливого пса. А ведь я долго терпел и ждал». «Долго? Ты действительно считаешь время и думаешь, что оно приблизит то, чего ты желаешь? Нет времени на самом деле, Рифат. Есть исчисление минут, часов, лет. Не всегда мертвецы покидают живых и дают им свободу, особенно если живые не хотят эту свободу обрести. Это для тебя прошло больше полугода, а для неё всё было две минуты назад. Нету горя сроков, нет определённых рамок, за которыми боль отступает и даёт силы дышать. Иногда она остаётся с нами навечно и ни на секунду не даёт о себе забыть. Есть женщины только для одного мужчины, и ничто на свете не заставит их посмотреть на другого. Она именно такая. «Откуда ты знаешь?» Глаза Рефата сверкнули, и он залпом осушил чашку с чаем. «Я тоже такая. Она на меня похожа. В молодости. Только моя дыра в груди со временем превратилась в камень. А у неё там ещё есть место для любви и нежности. Но не к мужчине». «Глупости. Женщины выходят замуж и рожают снова, от других». Нельзя закопать себя навечно. Можно, поверь мне, можно. У кого-то сердце умеет регенерировать и биться заново, а у кого-то оно просто умирает. Я подготовлю ей все документы и увезу её отсюда. И я больше не стану работать на Кадира. Моя служба его семьи окончена. Уедешь вместе с ней? Нет, но я хочу вернуться в свой дом и продолжить дело моего отца. Безаднена вся эта война стала бессмысленной. Хочешь завоевать её любовь по-другому? Я не знаю, чего хочу. Точнее, нет, я знаю. Её хочу. С первой секунды, как увидел, до умопомрачения хочу. Я запрещал себе даже думать об этом. Я презирал и ненавидел себя за это. А сейчас... Сейчас я не вижу ни малейшей причины не попытаться. Я думал, что после рождения детей она оживёт сама. Думал, что они вернут её. Вскинул голову и посмотрел на Джабиру. Как ты допустила, чтоб её сын умер? Ты ведь самая опытная повитуха, ты принимала самые тяжёлые роды. Джабира перевела взгляд на огонь. Я не волшебница. Я человек. Какой бы ведьмой вы меня ни считали, но я просто женщина, которая знает немногим больше, чем вы, и имеет опыт. Но даже в самых современных и оснащённых клиниках гибнут младенцы. То, что стоит говорить о пустыне, где мне нет ни интенсивной терапии, ни капельницы. Ребёнок был слаб, он второй в двойне. Пуповина обмоталась вокруг его шеи, и он не дышал, когда я его достала из неё. Был весь синий. Она думала, что это он плачет, а плакала её дочь. И я не стала разубеждать несчастную. Она и так натерпелась. Слышал, зарема родила. Сука, вот как так? Чем эта змея заслужила такое счастье? В милости теперь купается. Кадир от радости закатил пир. Внук первый на свет появился. Джабира протянула чуть дрожащие морщинистые руки к костру. «Счастье не всегда заслуживают. Иногда его выдирают с мясом у других», — тихо сказала она. «Но оно недолговечно, поверь. Там змей предостаточно, чтоб отравить существование и ей». «Плевать я хотел на Назарему. Меня больше не волнует семья Кадиров. Я хочу, чтоб Альшита была счастлива». Со мной. Любви хочу от неё, улыбки для себя, касаться её хочу. И у меня хватит терпения. Я дождусь, когда её сердце оживёт. Но я также начинаю ненавидеть Аднана. Ненавидеть за то, что его призрак ревниво стоит между нами и не собирается уходить. Ревность — это жестокая тварь. Она иногда намного сильнее и страшнее ненависти. У неё нет никакой логики, и она сгребает в свои когтистые лапы всех без разбора. Заставляй корчиться от адовых мук. Но это и есть проявление любви. Соперники — это всегда ненависть и боль. Особенно мёртвые. Они ведь не исчезают, они не станут плохими, их нельзя очернить или унизить. Они сияют ореолом святости, даже если при жизни были сущими дьяволами. Мне нравится твоё терпение и твоя страсть, но запомни, они могут принести тебе только страдания. Я уже к ним привык. Вряд ли может быть хуже. Джабира усмехнулась. Всегда может быть хуже. Суд женщины непостижима Возможно, Альшита ответит тебе взаимностью когда-нибудь. Когда сможет. Я умею ждать. Дай руку, рифат посмотреть кое-что хочу. Потянула дым из тонкой трубки и выпустила в сторону мужчины. Тот протянул ей ладонь, насмешливо прищурив глаза и вытянув ноги к огню. Ведьма взглянула и тут же отшатнулась отшвырнула руку Рефата. «В чём дело? Совсем ополоумило». «Увози её в Россию и забудь о ней. Разведись и никогда не вспоминай». рифат резко встал на ноги и свёл брови на переносице. «Ты что несёшь? Она тебя погубит. В ней твоя смерть. Он тебе её не отдаст». Рефат расхохотался. «Глупые гадания глупая женщина. Перепила своего пойла и накурилась дурмана». Кто он? Мертвец? А смерть, так она всегда рядом ходит. Нашла чем пугать. Иди проспись, старая. Я предупредила. Тебе решать. Не предупредила, а глупостей наплела. Ищи новое место для жилья. Когда мы уедем, некому будет тебя охранять. Я уже давно нашла. Смерть не только на тебя охотится. Она и за мной придёт».